Уолтер Рэлли. Взлёты и падения. В истории британского суда не было большей глупости, большего позора и большей подлости, чем осуждение Уолтера Рэлли. Этот человек в конце 16-го, начале 17-го века прожил будто бы несколько жизней. У него было много лиц. Он и мореплаватель, и пират, и воин, и историк, и драматург, и поэт. До нас дошла небольшая книжка его стихов. Он красавец, фаворит Елизаветы первой. Он вальнадумец и многолетний узник Таура. По словам специалиста по этой теме Ткаченко, история Соединенных Штатов началась с сэра Уолтера Рэли и его Верджинии. Вестник Санкт-Петербургского университета 2002. Ведь этот город – это колония, будущий центр двух американских революций. Личность Рэли ярко отражает важнейшие черты эпохи Возрождения в её английском варианте. Как ни странно, книги о нём по сей день нет в серии "Жизнь замечательных людей". Волтер Рэли родился в 1552 году в царствование Марии Кровавой в городке Ист-Бадли в Деваншире. Оттуда же родом был и его современник и дальний родственник Фрэнсис Дрейк. Волтер был вторым ребёнком от третьего брака отца, обедневшего помещика. Мальчику не приходилось рассчитывать на богатое наследство, и всю жизнь он надеялся только на себя. Отец Вольтера был лидером местной протестантской общины. Рэйли тоже стал горячим поборником этой ещё новой тогда конфессии. В 16 лет юноша поступил в Оксфордский Ориэл Колледж, но через 3 года бросил учёбу и диплома так никогда и не получил. Это не помешало ему стать учёным, как бывает у очень одарённых натур. Когда Волтеру было 19, он отправился добровольцем, по сути, наёмником, во Францию сражаться в религиозных войнах на стороне гугенотов под знаменем адмирала Коллини. Гугеноты с 16 века название французских протестантов. Пережил в 1572 году в Париже Варфоломеевскую ночь. Варфоломеевская ночь массовое убийство гугенотов во Франции. Устроенные католиками в ночь на 24 августа 1572 года в канун дня святого Варфоломея, каким-то образом уцелел. Потом воевал в Нидерландах под знаменем принца Вильгельма Оранского против католической Испании, которую он совершенно справедливо считал врагом английской короны. Юный Рэли проявил себя как человек бесконечной храбрости, прекрасный воин. Став капитаном английской армии именем королевы Елизаветы I, он был отправлен в Ирландию на подавление католического восстания. Ирландия вечное горячее. точка на карте Великобритании. В 1580 году Рэли получил невыполнимое задание арестовать и уничтожить подозревавшегося в заговоре против английской королевы ирландского лорда Роша в его родовом замке в городе Белли. У Рэлли было 90 солдат, у Роша 500. Но, видимо, английский наместник лорд Ормонд хотел, чтобы этот Рейли слишком яркий, слишком заметный, слишком честолюбивый и явно перспективный с заданием не справился или даже погиб. Но он плохо знал Рэлли. Тот составил план, хитрый и смелый. Ему удалось вместе с солдатами тайно проникнуть в замок. Солдаты спрятались, а сам Рэлли открыто без охраны пришёл к Рошу, чтобы поговорить. Лорд был потрясен такой дерзостью, но Рэли удалось втравить его в разговор об астрономии и во время беседы заманить его в староживую башню, где и затаились солдаты. Хозяина замка вывели через подземные ходы и доставили в английский штаб. Современники писали, что в этой операции Рэли, вероятно, помогал сам Дьявол. Успех этой операции позволил Рэли оказаться при дворе Елизаветы первой. Она была старше красавца капитана на двадцать лет, ей было сорок восемь. Ему двадцать восемь. По легенде Елизавета в сопровождении испанского посла сошла осенним днем с крыльца своей резиденции в светлых атласных туфельках и замешкалась, увидев непролазную грязь. Рэли, стоявший среди придворных, подбежал к королеве и бросил на землю алый бархатный плащ, украшенный драгоценными камнями. Этот плащ стоил примерно столько же, сколько его маленькое поместье. Удивительно ли, что Елизавета приблизила к себе этого щедрого красавца? Елизавета ничего не жалела для своих фаворитов, и Рэли довольно быстро сделался немыслимо богат. Ему были даны откуп и монополии на добычу олова и торговлю вином, лицензия на экспорт сукна. Более того, Рэли был возведён в рыцари и стал капитаном личной гвардии Елизаветы, затем адмиралом Девана и Корнуолла. В Родурах или были моряки, и Уолтер с детства тянул к морю. У него появились дворец в Лондоне, поместье Шерборн в Дорчестере. Он богато наряжался, носил обувь, украшенную бриллиантами, деньгами сорел легко и с явным удовольствием. Елизавета, умевшая сказать меткое слово, сделать тонкое наблюдение, дала ему прозвище мистер Вода. Имелась в виду, что деньги, как вода, утекают из его ладоней. При дворе рыли считали наглецом и карьеристом, но это не совсем так. Его отношения с Елизаветой имели некий оттенок рыцарственности в духе былых времён. Сегодняшнее пошлое слово гламур в некоторой степени передаёт их характер. Например, записочки друг другу они писали алмазом на стекле. Вот одна такая записочка от него: "Я был бы счастлив вознестись, но я боюсь упасть". Ответ королевы: Если сердце обманет вас, не советую возноситься. Разве не элегантно? Рэли умел по королевски льстить королеве. Ваше величество поет как ангел, играет на людни как Арфей. А на охоте вы подобны Диане. Диана, римская богиня охоты, женственности и плодородия, соответствует греческим Артемиде и Селене. Такова традиция английского двора. При королеве Виктории умнейший человек, писатель и государственный деятель Бенджамин Дизраэли говорил: "Монархам надо льстить, но королеве Виктории надо льстить самым пышным, самым непосредственным образом". Я это делаю едва переступаю порог её кабинета. Очарованная галантностью Реле, Елизавета совершила поразительный поступок. Она предложила ему выступить в тайном совете по вопросам английской политики в Ирландии. Для придворных это был тяжёлый удар. Тем более, что Рэли выступил ярко. Он оказался, в добавок ко всему, прекрасным оратором. Предложения, которые он высказал, существенно опережали эпоху. С XII века со времен начала покорения Ирландии Генрихом II Плантагенетом англичане применяли здесь одну тактику — подавлять и уничтожать. Рэли предложил действовать более гибко. Он считал важным поощрять сторонников Елизаветы, убеждать ирландцев переходить на сторону англичан. Он призывался отечественников быть лучше испанцев. Такой широкий взгляд на вещи можно объяснить тем, что Рэйли постоянно интеллектуально развивался, очень много читал. Друзья, останавливавшиеся в его доме, рассказали, что он, как правило, поднимался в 5 утра и садился за книги. Возражения оппонентов по поводу английской политики в Ирландии он разбивал ссылками на античных авторов и исторические примеры. Казалось бы, у Волтера Рэйли было всё. Но у него появилась новая мечта, связанная с его постоянно возраставшим интересом к вопросам навигации и к естественным наукам. К этому располагала эпоха. В 1577-1580 годах Фрэнсис Дрейк, сам не очень понимая, что происходит, обогнул земной шар. Сначала он просто спасался от испанских кораблей, и вдруг оказалось, что можно обогнуть огненную землю, пройдя по самому широкому в мире проливу, ныне проливу Дрейка. Искал Дрейк и некий континент, который должен был быть в южной части земли, не нашёл, но будто почувствовал Антарктиду. Судя по всему, лавры Дрейка не давали покоя Волтеру Рели. Умом интеллектуала и душой поэта он воспринял дух освоения далёких земель, к тому же он был не прочь потеснить испанцев в Новом Свете. В 1583 году Он на свои немалые средства снарядил экспедицию, которая под руководством его сводного брата Хенфри Гилберта отправилась на запад. Дойти удалось до Нью-Фаундленда, сейчас это Канада. Территория была объявлена английской. На обратном пути Хенфри Гилберт погиб. Почему сам Рэлли не участвовал в экспедиции, догадаться не трудно, его не отпускала королева. Она не могла несколько месяцев не видеться со своим любимцем и не желала рисковать его жизнью. Так он на некоторое время превратился в теоретика освоения нового света. Изучал литературу, готовил карты, находил людей, давал деньги. Надо сказать, что продвижение в Новый Свет было тогда для Англии делом новым и невиданным. У него уже нашлись свои энтузиасты, такие как, например, придворный интеллектуал Джон Ди. Но Елизавета не испытывала уверенности в том, что такие экспедиции необходимы. Дело казалось неверным, ведь к тому времени уже девяносто лет существовал официальный раздел мира, зафиксированный в булли Римского папы Александра VI. Граница проходила в районе островов Зеленого мыса. Нехристианские страны к западу от этих островов были объявлены владениями Испании, а к востоку владениями Португалии. Американский континент ещё не очень хорошо изучили, но уже разделили. Испании достались территории от северных границ Мексики до Ла-Платы, Португалии Бразилия. Остальное представляли себе туманно. И каждый из европейцев, кто ступал на какой-нибудь новый кусок земли, объявлял его соответственно принадлежащим одной из этих стран. Так что осторожность Елизаветы вполне понятна. После гибели Хэмфри патент, который был выдан на его экспедицию по наследству перешёл к Волтеру. Этим патентом королева предоставляла верному возлюбленному слуге сэру Волтеру Рэлль, эсквайру и его наследникам и правопреемникам навсегда полную свободу сейчас и во все времена открывать, разыскивать, находить и исследовать отдалённые языческие варварские земли, страны и территории, не находящиеся в действительном владении какого-либо христианского правителя. и не заселенные христианами. В документе оговаривалось, что пятая часть всего добытого в процессе освоения новых земель отходила королевской казне. Вторая экспедиция в апреле 1584 года вновь отплыла в новые земли на деньги Рэя, но без него. А в 1585-1587 был основан колония, получившая название Вирджиния (вирджиния от слова вирджин девственница). имелось в виду не замужняя королева Елизавета. Сначала построили поселение Эррили на острове Руанок, потом двинулись вглубь северо-восточной части американского континента, так зародились будущие Соединенные Штаты Америки. Первой колонии приходилось очень трудно. У Англии не хватало денег, требовались огромные средства на противостояние испанской непобедимой армаде. Каждый корабль был на учете. По отношению к местному населению англичане сначала вели себя довольно аккуратно. Они не уставали подчеркивать, насколько они лучше жестоких испанцев. Но постепенно отношения с индейцами стали портиться. Прибывшие в Америку колонисты (100-150 человек) были совершенно не подготовлены к сельскохозяйственному труду, к тому, чтобы прокормить себя самостоятельно. У них не было даже необходимых для этого орудий, и англичане стали требовать, чтобы их кормили индейцы. А ведь это была не могущественная империя инков, а небольшие, не богатые поселения, которым не всегда хватало продовольствия. В 1591 году руководитель экспедиции Джей Уайта вызвали в Англию. Через год он вернулся и не обнаружил на месте колонии никого, ни колонистов, ни их трупов, никаких либо свидетельств того, что случилось. Так появилось название Потерянная колония. А ведь у Уайта там оставались дочь и внучка. Между прочим, первый английский ребёнок, рождённый на американском континенте. Странно, что Рэли не увидел в случившемся дурного знака. В 1592 году произошло его первое падение. Разразился колоссальный скандал, была раскрыта тайна. Рэли тайно женат на фрейлине королевы, дочери одного из крупных дипломатов, Элизабет Трок Мортон, и она ждёт ребёнка. Райли, как рыцарь, не мог не жениться на женщине в таком положении, хотя для него это было очень опасно. Он спрятал Элизабет в поместье Шерборн, а сам без разрешения королевы отправился наконец-то в Новый Свет. Ярость Елизаветы, которой было уже ближе к 60, оказалась невероятной. Она подписала приказ о немедленном возвращении изменника и преступника Райли. В условиях абсолютизма каждый, кто пошёл против священной воли монарха, сразу становится преступником. Рэли нагнали, доставили в Англию и прямо с борта корабля отправили в Тауэр. Правда, у него пока ничего не конфисковали. Он был лишён только общения с королевской особой, и выяснилось, что для него это большая потеря. Несмотря на жену, на появившегося на свет первенца, всё равно Рэли тосковал по Елизавете. Он написал такие стихи: Стон замирал при взоре этих глаз. В них растворялась горечь океана. Всё искупал один счастливый час, что рок тому, кому любовь охрана. Всё, что купил ценою стольких мук, что некогда возвёл с таким размахом, заколебалась, вырвалась из рук, обрушилась и обратилась прахом. Перевод Кружкова. Смысл жизни был утрачен. Но Арели спас тогда сказочный случай. До того, как его насильственно вернули в Англию, он успел ограбить испанское судно Мать Божья и получить сказочную добычу тонны золота. Всё это прибыло в Англию вместе с преступником. Марики, которые привезли драгоценный груз, не хотели отдавать пятую часть в королевскую казну. Они были согласны отдать только 10.000 фунтов, в 8 или 10 раз меньше, чем полагалось. Елизавета не знала, как их заставить. Умный глава правительства лорд Сесил сказал ей, что моряки наверняка будут стоять на смерть, и есть только один человек, способный с ними справиться. Рэли выпустили из Таура и отправили в Дартмут, чтобы он уговорил моряков отдать короне честную долю. Он добился передачи восьмидесяти тысяч фунтов, и ему разрешили не возвращаться в тюрьму. Главные же наказания отказ в личном общении с королевой и запрет плыть куда за благорассудиться остались в силе. Рэйли был отрешён от всего, что любил. Но он был человек неутомимый. В его доме уже некоторое время жил выдающийся учёный Томас Хэриот. Вместе с ним Рэйли изучал отчёты из Нового Света и нашёл себе интересное занятие. Он сделался энтузиастом возделывания картофеля и табака. Эти экзотические растения ему везли из Америки. Сам Рэйли любил и пропагандировал курение, которое было ещё новым и непривычным делом. Однажды слуга, увидев его с дымящейся трубкой, закричал: "Хозяин горит!" и вылил на него кувшин воды. Когда он ещё был допущен к королеве, то и в её обществе частенько покуривал золотую трубку. Елизавете это нравилось. Она говорила: "Я знала немало людей, которые превращали деньги и золото в дым. Реали первый человек, который дым превращает в золото". Теперь же недопущенный к королеве сорокалетний Рели продолжал насаждать в Англии ценности нового света. Утешали его и философские занятия. Он был центром кружка интеллектуалов Школа ночи, где собирались такие видные учёные, как Кристофер Марло, Джордж Чэпмен, Уильям Ворнер, Томас Хериот и рассуждали о смысле бытия, а также говорили о многочисленных открытиях в области естественных наук и критиковали священное писание. Участники во многом подражали знаменитым кружкам итальянских гуманистов, таких как Марсилио Фичино, Пико де ла Мирандола. Вскоре по Англии поползли слухи: вокруг Рэле, а он не в чести у королевы, собираются опасные безбожники. На шептывали это и королеве, а ведь у нее остался некогда подготовленный Рэле проект королевского распоряжения о том, что посещение церкви не является обязательным. Елизавета не дала охода этому документу. При Елизавете продолжались репрессии на религиозной почве, которыми особенно прославилась её предшественница и старшая сводная сестра Мария Кровавая, которая расправлялась с протестантами. Елизавета напротив уничтожала католиков. При ней было казнено 200 воинствующих священников. Обвинение в безбожии было ещё более страшным. Рэли понимал, что спасти его может только отъезд из Англии. Его надежды были связаны с новым светом, с континентом, который уже назвали Америкой, в честь исследователя Америго Веспуччи. Через 3 года после разрыва с Елизаветой, 6 февраля 1595 года, 5 кораблей под командованием Рэли вышли из Плимута и взяли курс на запад. Главной идеей Рэли было найти сказочное место Эльдорадо, страну золота и драгоценных камней, где, по словам одного из спутников Писаро, Сокровище эти также обычны, как у нас обыкновенный булыжник. Об этом таинственном месте с конца 15-го века шли разговоры в Европе, охваченной золотой лихорадкой. Предполагали, что Эльдорадо это то место, где великие инки сохранили свои несметные запасы золота. Рейв в поисках Эльдорадо направился в места, которые тогда называли Гвианой, земли между реками Амазонка и Ориноко, современная Венесуэла. Раньше там побывали испанцы. Это они придумали название Венесуэла маленькая Венеция. Такое впечатление произвели на них домики на сваях, в которых жили аборигены. Некто Мартинес писал, что пробыл в Эльдорадо 7 месяцев, видел столицу, город Маноа, где живёт король Моксо, каждое утро покрывающий всё своё тело золотом. Этот миф был популярен в Европе вплоть до 18 века. Райли впервые отправился в экспедицию лично. Выяснилось, что у него всю жизнь страстно мечтавшего о море морская болезнь. Он мужественно перенёс страдания, веря, что впереди Эльдорадо, куда его ведёт счастливая звезда. Раньше ему действительно не раз везло, к тому же он серьёзно подготовился, проштудировал, например, книгу испанского историка начала XVI века Авьедо и Вальдеса, всеобщая подлинная история Индий, островов и материковой земли в море океании. В марте 1595 года корабли достигли острова Тринидад. Англичане, не дрогнув, сожгли испанский гарнизон. Испанцев Рэли всегда считал главными врагами Англии. Во-первых, они католики, во-вторых, опередили англичан в освоении Нового света. Сбежавшимся туземцам Рэли показывал портрет далёкой и великой королевы Елизаветы, которой они сразу же начали кланяться. Пленные испанцы, в том числе губернатор Подтвердили, что Эльдорадо существует. Надо двигаться вверх по реке Ареноко. Так Релли и поступил. Он увидел дивную природу и множество камней, но алмазов среди них не было, не оказалось здесь и золота. По итогам экспедиции Релли написал книгу Открытие Гвианы. Вот фрагмент из неё. Ближние равнины поросли прекрасной зелёной травой, олени встречались на каждой тропе. Птицы распевали на деревьях в предрассветные часы на тысячу ладов. Тут были и журавли, и цапли, белые, малиновые, алые. Каждый камень, который попадался нам под ноги, сулил золото или серебро. Индейцы обещали отвезти раяли к горе, где есть камни, похожие на бриллианты. Он предположил, что это может быть хрусталь, сапфир или بریстольский алмаз, но надежды не оправдались. Когда через полгода отсутствия в 1595 году Рэли вернулся в Англию, он был наконец-то принят Елизаветой, шестидесяти двухлетней, очень нездоровой. У нее плохо ходили ноги, почти не осталось зубов. А сорока двухлетний Рэли предстал перед ней все тем же красавцем, полным энергии и со сверкающими глазами и стал увлеченно рассказывать о далеких землях. Королева отреагировала холодно. Для нее важнее всего было то, что золота он не привез. сказала, что бумаги посмотрит позже. Это означало конец отношений. Не друг Рейли лековали. Выскочка был окончательно отрешен от королевской особы. Он пытался собирать деньги на освоение Америки, утверждал, что рано или поздно там удастся найти золото, но его поддерживал только кружок интеллектуалов. В обществе распространились слухи о том, что Рейли не в своем уме. Ему припомнили все и картофель, и табакокурение. Теперь это называли признаками безумия. 24 марта 1603 года умерла Елизавета I. В тот же день английским королём стал Яков I, сын казнённой королевы Шотландии Марии Стюарт. Он был изначально настроен против Рели. Однажды Рели как-то спросил лорда Сесиля, правую руку короля: "Почему его величество так холоден со мной?" и получил ответ: "Он не выносит запаха табачного дыма". Говоря серьёзно, Яков был мрачный и злобный тип, и у него имелись причины быть настроенным против Рэлея, слишком на его взгляд удачливого и яркого. Кроме того, известная ненависть Рэлея к Испании не была близка новому монарху, который решил сблизиться с этой страной, потому что опасался войны с сильным противником. Надо же было Рэлею подать королю записку с предложением войны с Испанией и защиты Нидерландов. Как убеждённый кальвинист, Рэлей не мог не поддерживать Нидерланды. Его возмущало то, что Испания пыталась задавить эту маленькую страну, сумевшую отстоять свою свободу и провозгласить первую в Европе республику. Интеллектуалам, таким как Рэли, свойственно стремление к свободе, яково первому это было абсолютно чуждо. Рэли приписали, это Сесил постарался, участвуя в заговоре против Якова перед его приходом к власти. Говорили о том, что Якова хотели убить, а трон передать его кузине Рабелли Стюарту. Обвинения эти, наверняка, были беспочвенны. Заговор против короля, что может быть страшнее? Яков приказал провести судебное разбирательство. Уэлли сразу же отобрали все его дворцы и дома, лишили его финансовых привилегий, которые ему некогда дала Елизавета. В ноябре 1603 года состоялся самый позорный судебный процесс в истории английской короны. Никаких доказательств участия Уэлли в заговоре не было. По действовавшему закону должно было быть не меньше двух свидетелей, которые подтвердили бы, что заговор имел место. Такого свидетеля нашли только одного, да и он давал туманные показания. Зато прокурор и судьи всячески оскорбляли обвиняемого. Приговор вынесли такой, будто Раэле не был не только рыцарем, но и вообще дворянином. Четвертование с ужасающими подробностями процедуры и повешение тела. Это так поразило присутствовавших на суде, что даже некоторые присяжные встали на колени и стали молить Якова помиловать Рэли, но король был не преклонен. В начале семнадцатого века в Англии уже было общественное мнение, оно имело долгую традицию. Великая хартия вольности, предусматривавшая защиту личного достоинства, существовала с 1215 года. Рэли в Англии любили. за щедрость, за строгое следование вере, за стойкую неприязнь к испанцам, в которых большинство англичан видело врагов. Яко впервые почувствовал нарастание всеобщего недовольства и уже на утро объявил свою волю: казнь была отложена на неопределенный срок. Неопределенный срок превратился в тринадцать лет, которые Рэли провел в Тауэре. Там он, можно сказать, прожил еще одну жизнь. Условия содержания были относительно приличными. Видимо, Яков, напуганные реакции на первоначальный приговор, решил дальше не зверствовать. Узника навещали друзья и родственники. Во время заточения был зачат второй сын Рэли. Семья поселилась в доме напротив тюрьмы. Более того, в таури для Рэли была создана специальная лаборатория, где заключенный занимался проблемой опреснения воды. Это напоминает, как не поразительно, описанную Солженницей нам шарашку. Тюремный научно-исследовательский институт в СССР сталинского времени. Рели в духе своего времени увлекался алхимией. В Лондоне, конечно, говорили, что он маг, чернокнижник, но его опыты давали вполне реальные, естественно-научные результаты. В годы заключения произошло неслыханное. В теории Рели посетил юный наследник престола, принц Уэльский Генри, сын Якова I. Подросток был очарован узником. Такое случалось в средневековье. Ярким примером популярного узника может служить Томазо Кампанело, которому в течение двадцатилетнего заключения приходили в тюрьму за советами. Экзотическим узником стал в конце жизни Марко Поло, славившийся в генуэзской тюрьме такими интересными рассказами о путешествиях, что его начали приглашать на приемы, чтобы он развлекал гостей. Невероятно, но Яка в первый раз разрешил сыну стать учеником Вольтера Рэли. Узник начал писать для принца Уэльского историю мира. Человек, не имевший законченного образования, но всю жизнь в 5 утра садившийся за книги, Рэли обладал огромными знаниями. Это характерно для европейского возрождения, времени колоссального интеллектуального выброса. Видимо, Рэли искренне полюбил наследника престола и надеялся воспитать идеального государя. Кто только из великих мыслителей прошлого не жёл такой наивной мечтой. В античной Греции философ Платон пытался сделать идеальным правителем самосского тирана Поликрата. Тот терпел, терпел и продал Платона в рабство. Великие мыслители, разом Роттердамский, Томас Мор и другие воспитывали в духе гуманизма короля Генриха VIII, ставшего впоследствии одним из самых жестоких монархов своего времени. Всё плохо кончилось и у Рели, хотя сначала вроде бы были успехи. Даже сам король обращался к приговорённому за советом, когда встал вопрос о том, за кого выдать дочь. Рели долго размышлял и рекомендовал остановиться на кандидатуре принца из германских земель. Как ни странно, совет был принят. Но от дальше случилось страшное. Принцу Генри уже исполнилось 18 лет, и в 1612 году, то ли во время подготовки к свадьбе с сестрой, то ли прямо на празднике, принц умер. причём с такими симптомами, что никто не сомневался, отравлен, хотя официальный диагноз объявили тиф. Рэли писал: "Боюсь, что я невольный виновник смерти юного принца". Он понимал, что я к его не был нужен наследник, воспитанный в духе идей гуманистов. Казалось, Рэли так и закончит жизнь в Таурии, но его поманил призрак нового взлёта. В 1617 году король объявил, что отпускает узника, не отменяя приговора. В очередную экспедицию за золотом. Ведь Рэли не переставал говорить, что оно должно быть в Гвиане. Кстати, много позже, в XIX веке, золото там действительно нашли. Из Англии вышло пять кораблей. Флагманский корабль, построенный по чертежам Рэли, назывался Рок. Что-то угрожающее было в этом названии. Рок ввёл Рэли на встречу казни. Плавание оказалось трудным. Пришлось идти в непогоду, преодолевать штормы, Надо учитывать, что на этот раз Рэлли не мог набрать хорошую команду. Никто, кроме уголовников, не хотел плыть с приговорённым. Едва высадившись на берег, англичане натолкнулись на испанский гарнизон. Рэлли было известно строжайшее предупреждение короля в конфликт с испанцами не вступать, но головорезов разве удержишь? Не поддался на уговоры и старший сын Рэлли. Он уложил несколько испанских солдат и был убит. Это потрясение заставило Рэлли забыть обо всем, даже о смертном приговоре. В схватке испанцы были перебиты, а золото найти так и не удалось. По одной из версий, Рэлли, сознавая, что в Англии ему не жить, намеревался плыть вглубь Америки, но команда отказалась ему подчиняться. Пробираться по неизвестным землям в одиночку тоже было бы равно смертному приговору. Рэлли было шестьдесят четыре года. Для тех времен это уже престарелый человек. И он решил не бороться с судьбой. Вернувшись в Англию, он с честью знал, что испанский посол требует его немедленного наказания. Яков I решил быть милостивым. Он заменил четвертование простым отрубанием головы, так и полагалось казнить дворянина. Рэлей написал прощальное письмо жене, оно сохранилось. Ты увидишь, говорил он, что к тебе обращены все мои последние помыслы. Я с презрением думаю о смерти, в каком бы ужасном и отталкивающем обличии она не предстала. Казнь назначили на двадцать девятое октября тысяча шестьсот восемнадцатого года. Собралась большая толпа. Палач проверил достаточно ли острое лезвие топора. Рэли сопроводил его действие комментарием, что что это лекарство острое, зато от всех болезней. Эта фраза стала крылатой. Когда Рэйли положил голову на плаху, Палач сказал ему, что лицо повернуто не в ту сторону. Он ответил: «Та страна, в которую я отправляюсь сейчас, видна с любой стороны». Когда же голова Рэйли слетела с плеч, в толпе раздалось не просто «ах», чей-то голос произнес: «Такой головы у нас больше не будет». Жена Рэйли по традиции эпохи хранила его за бальзамированную голову и поклонялась ей до самой своей смерти. В замечательной книге переводов Крушково Лекарство от фортуны в качестве эпиграфа помещены строки Вольтера Рэли: Что жизнь, мистерия людских страстей? Любой из нас природный лицидей, у матери в утробе мы у краткой родимся в плоть для этой пьесы краткой. А небеса придерчего следят, где ложный жест, где слово не впопад, пока могила ждёт развязки в драме, чтоб попустить свой занавес над нами. Всё в нас актёрство до последних поз и только умираем мы всерьёз. Сам Релли, переживший так много взлётов и падений, умер мужественно и достойно.